За оставшееся время полёта Вафамычу удалось дважды выступить в роли капитана, хрипло и небрежно общаясь со встречными кораблями. Ещё один корабль в контакт вступать не захотел, пронёсшись мимо. Он походил на рыбий скелет, затянутый сетками и решётками с крохотной головой, жилой зоной и рубкой. Это, по сути, обычный тягач, тянущий за собой поезд из пустых ледовых контейнеров. Старший механик удивил. Он так умело разговаривал, так сально и грубо шутил, что все оба раза беседа затянулась надолго. При этом Вафамыч умудрился ответить вскользь на все вопросы, не сказав ничего конкретного. «Да, мне учиться и учиться. Надо попытаться разговаривать чуть более грубо и хрипло. Через 6 часов после одной из таких бесед мы вошли в зону устойчивой связи с Торусом-9». Лео хватило 10 минут, чтобы нагрести из инфосети имеющиеся сведения, выбрать из них факты и выдать мне сжатую подборку. Прочитав, я коротко выругался и посмотрел себе под ноги. Там, на самом дне нашего центрального трюма, покоились контейнеры для Торуса-9. Продукты, запчасти, причём критично важные, из красного списка. Плюс у нас имелся контейнер, так щедро уляпанный эмблемами радиоактивно, что и подходить не хотелось. Загрузочный материал для реактора поселения. Ещё мы везли два десятка средних контейнеров с заказами имеющихся в поселении захудалых магазинчиков. Проблема в том, что Торус-9 выживал благодаря добыче льда. Она велась на безымянном планетоиде диаметром в 300 км, что вращался в нескольких тысячах километров отсюда. Добычу на планетоиде вели два поселения – Торус-9 и Назарус-Кэпитал – Добытый лед продавался всем желающим, но львиная часть уходила в постоянно висящий здесь автоматический грузовик корпорации Terraform Дельта. Пятикилометровый монстр представлял собой что-то вроде приоткрытой пасти, куда ледовые добытчики пихали принесенный лед. Прежде чем первый транспортник заполнялся, к нему уже подходил второй брат-близнец. Заполненный грузовик уходил к колонии Дольфин, находящейся на песчаной и крайне засушливой планетке. Туда избрасывался весь добытый лед прямо в атмосферу. Чем больше воды, тем больше жизни, тем влажнее воздух. Не знаю, насколько успешно у них продвигалось дело, но колония «Дольфин» исправно платила корпорации Terraform Дельта», а та, в свою очередь, не задерживала жалования ледорубам из поселений «Назарус Кэпитал» и «Торус-9». Всего туда-сюда моталось три грузовика. Всё же концы не близкие. И тут главное — слаженность и оперативность ледорубов, ведь грузовики не должны останавливаться, карусель должна вертеться постоянно. В жаловании была заковыка, его размер не устраивал бригаду с Назаруса. Они сделали заявление, но корпорация пропустила их послание мимо ушей. «Терраформ Дельта можно понять, это бизнес». Они поэтому и наняли нищих поселенцев, зная, что те не осмелятся просить нормальный размер оплаты или, не дай бог, еще и оплату медицинской страховки. Говоря откровенно, корпорация платила копейки. Тогда Назарус решил пойти дальше, объявить забастовку. Они посчитали, что корпорации не будет выгодно тащить сюда собственные рабочие силы, тем более планетоид наполовину выработан. Им проще на десяток-другой кредов повысить зарплату работягам. Все равно это ненадолго. Звучит разумно, но Торус-9 уперся. Текущая оплата их тоже не устраивала, но они боялись гневить всемогущую корпорацию. А вдруг Терраформ возьмёт и доставит сюда ударную бригаду дроидов, что выскребут оставшийся лёд в кратчайшие сроки, и скудный денежный ручеек прервётся. А так есть шанс поработать ещё как минимум 5 лет. Корпорацию текущий темп вполне устраивает. Итог. Переговоры между двумя поселениями провалились. «Нет смысла бастовать в одиночку. Пока ты сидишь дома, другая бригада вкалывает вовсю, забирая ещё и твои деньги, если выполнит двойную норму. А на Торусе-9 вкалывать умели. Там все старые шахтёры или их потомки приучены к тяжёлому, скудно оплачиваемому труду». И здесь начинается немыслимое. Одно из нищих поселений решило поиграть в супердержаву и повесило весь свой флот над макушкой соседа, блокировав его собственные корабли и во всеуслышание объявив, что они не пропустят к Турус-9 ни одного корабля и не дадут никому взлететь. Все случилось буквально только что, по космическим меркам. С Назаром никто спорить из местных не желал, а он, сидя в рубке раннера, охотно вел переговоры, а попросту говоря, трепался с блокированными шахтёрами, поясняя им, что он не только ради себя, но и ради них тут старается. И союзников у Назара с каждым часом прибавлялось. А время шло. Катастрофического пока ничего не случилось, бригады работали с опережением графика, но… Если это продлится еще хотя бы пару дней, график будет сорван, и кормящая тут всех корпораций придет в ярость. Так что ситуация становилась все горячее. И тут мы приперлись в самый неподходящий момент. И что делать? Что делать? Проклятие. Отсылая оповещение Торуса о нашем прибытии, белел я, сообщи, что швартоваться не будем. Требуем, чтобы к нам отправили один из их кораблей. «Сразу запроси бригаду механиков. Если найдутся, мы задержимся здесь до тех пор, пока не установим и не протестируем основные двигатели». «Есть, капитан!» Бодро отрапортовал Лео и уже чуть тише спросил. «А флот потенциального противника?» «Пара лазеров у нас есть», — пожал я плечами. «Они видимы?» «Да, но и у них!» «Давай оповещение на Торус, Лео!» «Есть!» «Внимание!» «Ходящий запрос от Раннера!» «Давай», — махнул я рукой. «Запрос на видеосвязь!» «Легко!» «Есть соединение!» Возникший на экране мужчина был толстым, рыхлым, одышливым и злым. Огромную лысину окружали остатки рыжих волос, из-под невысокого лба смотрели умные усталые глаза. «Привет тебе!» — бодро начал Назар, капитан Раннера и, судя по всему, еще и лидер поселения Назарус Кэпитал. «Доброго дня!» — вежливо улыбнулся я и вопросительно приподнял бровь. «Чем могу помочь?» «Можешь!» — кивнул тот. «Ты не на Торус случаем собрался?» «А что?» «А то, что эти трусливые сукины дети блокированы мной! Никакого взлета им, никакой посадки тебе!» «Понял! Запрещаю!» «Я доставил груз на Торус-9 девяти. «Груз?» «Никакого груза ты им не доставишь!» «Ни крошки хлеба!» Ни крошки жратвы для реактора. Пусть посидят голодными, в холоде, во мраке. И, может, поймут меня, наконец?» «У меня контракт на доставку грузов в поселение Торус-9», повторил я, перед этим впечатав команду Лео, чтобы он открыл общую связь. «Теперь меня слышали и в поселении. Я доставил им продовольствие, товаропотребление, загрузочные реакторные материалы». «Я же тебе уже сказал, малец. Ты меня не слышишь?» «Никакого груза ты им...» На этот раз уже перебил я. «И федеральный груз. Почту. Ты...» «Нет!» — рявкнул я, не скрывая охватившей меня злости, приподнявшись в своем кресле и уставившись на толстяка по ту сторону. «Это ты меня послушай! Кем ты себя возомнил? Богом? Кто ты такой, чтобы лишать людей воздуха и продовольствия? Они трусы, поганые трусы, сами живут в нищете и нас заставляют!» Может, и трусы, а ты готовишься стать смертником, как я погляжу? Зло усмехнулся я. Сразу по нескольким статьям, включая терроризм, да, мистер Назар, рыжий. А ты кто такой, чтобы так со мной говорить? Первый раз тебя вижу. Начинающий транспортник, что оживил старый гроб, таких я быстро обламываю. Я. Я гроз. Выпрямился я, и Лео отослал наши официальные данные по всем каналам. «Я тот, кто таких, как ты, убивает, а затем по грязным полам тащит их тела в полицейский участок. Вот кто я такой. Я Гроз Тимофей Градский, и я пройду сквозь твою дурацкую блокаду и доставлю федеральный груз и прочие контейнеры. А ты можешь попробовать меня остановить, капитан Назар». Сделав паузу, я полюбовался выпученными глазами никак не ожидавшего такого Назара и добавил «Если ты прямо сейчас уберёшься отсюда, то я так уж и быть не стану никому заявлять об этой жалкой попытке выставить себя Богом. Врубай двигатели, капитан, и отводи свой корабль прочь. Я пробуду в поселении Торус как минимум пару дней. Если захочешь сесть за настоящий стол переговоров с правлением Торуса-9, я гарантирую тебе безопасность». Решать тебе. Конец связи. Экран потух, а я повернулся к задумчиво замершей голограмме золотого дроида. Что там передают с поселения? Они рады. Очень рады и уже готовят один из своих ледовозных кораблей. Начинай замедляться, Лео. Сближаемся с Торусом 9. А капитан Назар с его кораблём раннером и баржей? О! О! Улыбнулся я, глядя, как ожившие старые корабли с поселения Назарус Кэпитал медленно разворачиваются и начинают двигаться прочь. Другого я и не ждал. «Мы бы проиграли этот бой. Начнись он». «Да», — согласился я. «Без реактора наши лазеры. Просто украшение. «Начинаю торможение, капитан. С Торуса-9 послали путеводный линк. следуя указаниям диспетчерской». «Швартуй их корабль к нижнему шлюзу», — попросил я. «Не забудь сообщить, что у нас там невесомость и вакуум». «Принято к исполнению».